На свое несчастье, в это самое время господа Хэнт, Шрайхард и Арнил сами оказались втянутыми в одну небольшую спекуляцию, для исхода которой агитация за чеканку серебра могла оказаться роковой. Дело касалось такого обыденного предмета, как спички, производство которых, подобно производству многих других предметов первой необходимости, было трестировано и приносило громадные вершины. Акции американской спички уже котировались на всех биржах, и курс их 120 долларов держался стойко. Гениальная идея объединить все спичечные фирмы в одну всеамериканскую спичечную монополию зародилась в мозгу двух приятелей, владельцев банкирско-маклерской конторы, господ Хэлла и Стэкпола. Мистер Финас Хэл, чедушный, похожий на хорька, и очень расчетливый человечек с жидкой порослью песочно-серых волос и всегда прищуренным правым глазом — одно веко у него было частично парализовано — имел несколько необычный, порой даже зловещий вид. Его компаньон, мистер Бенни Стекпол, в прошлом кучер дилижанса в Арканзасе, а затем барышник, мужчина огромного роста, тучный, хитрый и отважный, отличался недюжинной силой, воли и деловитостью. Не такой дальновидный, как Арнил, Хенд и Мэрил, он, тем не менее, был достаточно ловок и изобретателен. В погоне за богатством он пустился уже не молодым человеком, и теперь из кожи вон лез, чтобы привести в исполнение план, который разработал с помощью Хэлла. Вдохновляемые мыслью о будущем богатстве, они завладели контрольным пакетом акций одной спичечной компании что позволило им вступить в переговоры с владельцами других фирм. Патенты и секреты производства, составлявшие собственность отдельных компаний, переходили в их руки, расширялось производство и сбыт. Но для осуществления замысла Стакпалайхала требовались средства, несравненно большие, чем те, которыми они располагали. Оба были уроженцами Западных Штатов и потому прежде всего стали искать поддержки у западного капитала. Они обратились к Хенду, Шрайхарту, Арнилу и Мэрилу, и солидные пакеты акций по ценам много ниже номинала перешли в руки этих господ. С помощью полученных таким путем средств объединение спичечных предприятий подвигалось довольно успешно. Патенты скупались направо и налево. Американской спичке предстояло в недалеком будущем заполонить Европу, а там, быть может, подчинить себе и мировой рынок. Тем временем высоким покровителям Хэлла и Стэкпола, каждому в отдельности и всем вместе, пришло в голову взвинтить курс акций, приобретенных ими по 45 долларов за штуку и теперь уже продававшихся на бирже по 120 до 300 долларов. Если мечты о монополии сбудутся, такое повышение вполне оправдано. А если у них и окажется некоторый излишек акций спичечного треста, положение которого казалось тогда прочным, а вида на будущее блестящими, то это им никак не повредит. И вот они, втихомолку, стали скупать американскую спичку, надеясь в скором времени нажить большие деньги на повышении курса. Однако такая игра никогда не остается тайной для других финансистов. Кое-кто из крупных биржевиков скоро прослышал, что ожидается резкое повышение акций американской спички. Каупер вот узнал об этом от Эдисона, хорошо осведомленного обо всех биржевых слухах и сплетнях. И оба они закупили акции на крупную сумму, но с таким расчетом, чтобы в любой момент без труда продать их и даже кое-что на этом заработать последующие восемь месяцев акции американской спички медленно и неуклонно повышались в цене, достигли внушительной цифры в 200 долларов и полезли дальше вверх. Когда курс стоял на 220, Эдисон и Каупервуд продали свои бумаги, заработав на этой операции около миллиона. Между тем на горизонте собиралась давно ожидаемая гроза. Сначала это было крохотное облачко, которое к концу 1895 года превратилось в грозную тучу, а к весне девяносто шестого эта туча зловещей пеленой закрыла полнеба, готовая вот-вот разразиться бурей. После того, как в июле на пост президента США была выдвинута кандидатура апостола свободной чеканки серебра, консервативные элементы и финансовые круги охватил страх то что каупервуд предусмотрительно сделал больше года назад другие менее дальновидные дельцы от штата мэн до калифорнии и от мексиканского залива до канады принялись в второпяк делать сейчас вклады изымались из банков неустойчивые и ненадежные бумаги выбрасывались на рынок шрайхард арнил хенд и мэрил внезапно поняли что попали в просак со своими огромными капиталовложениями в американскую спичку. Имея на руках эти акции, которые выпускались на миллионные суммы, они вынуждены будут либо поддерживать курс, либо реализовать их с большим для себя убытком. Так как многим акционерам американской спички понадобились теперь наличные деньги, то со всех концов страны посыпались телеграфные распоряжения продавать акции на Чикагской бирже, где они были впервые пущены в продажу и где на них, по-видимому, существовал спрос. Инициаторы спекуляции после ряда совещаний сочли за благо поддерживать курс. Господам Хэллу и Стейкполу, официально возглавлявшим трест, было дано указание покупать, а те, в свою очередь, обратились к основным акционерам с предложением взять свою долю дополнительных акций пропорциональную вложениям. Хэнд. Шрайхард, Арнил и Мэрил не в силах справиться с растущим потоком акций, которые они должны были принимать по 220 долларов, стали спешно закладывать их в банках по 150, и этими деньгами расплачивались за дополнительные партии, от которых не могли отказаться. В результате зависимые от них банки оказались загруженными до отказа. Над многими нависла угроза краха. Принимать эти акции в заклад они были уже не в состоянии. Нет, нет и нет, решительно заявил Хенд по телефону Финасу Хеллу. Я не могу рисковать больше ни одним долларом. Не могу и не хочу. Ваш план превосходен. Я не хуже вашего понимаю все его выгоды. Но с меня достаточно. Не сегодня, завтра разразится финансовый кризис, потому что биржа наводнена бумагами. Я готов ограждать наши интересы, но всему есть предел. Повторяю, ни одна акция из тех, что у меня сейчас имеются, на рынок не попадет. Но больше сделать я ничего не могу. Пусть остальные участники соглашения защищаются, как умеют. У меня есть другие, не менее важные дела, чем американская спичка. Мне надо подумать и о них. Разговор с мистером Шрайхартом увенчался не большим успехом поглаживая жесткие черные усы. Шрайхард уже прикидывал в уме, не лучше ли, пока не поздно, отступить, выбросить свои акции на биржу и выручить за них сколько удастся. Но он боялся гнева Хэнда и Мэрилла в случае, если по его вине американская спичка покатится вниз и на Чикагской бирже возникнет паника. Но это был рискованный шаг. Арнил и Мэрилл, в конце концов, согласились держать имевшиеся у них акции, но на отрез отказались принять еще хотя бы одну. Будь что будет. Попав в такую передрягу, оба почтенных джентльмена, Хэлл и Стэкпол, естественно, приуныли. Значительно менее богатые, чем их высокие покровители, они могли потерять на этом все свое состояние. А в бурю, хороша любая гавань, И вот Беннони Стейкпол явился в контору Каупервуда. Он испробовал уже все средства, а из крупных чикагских капиталистов Каупервуд был единственным не участвовавшим в афере с американской спичкой. В самом начале, когда Стейкпол еще только вел переговоры с Хендом и Шрайхартом, те, правда, сказали ему, что отказываются участвовать в деле, если к нему будет привлечен Каупервуд. Но это было больше года назад. А кроме того, Хент и Шрайхард теперь отстранились, бросив его с компаньоном на произвол судьбы. Они не могут быть на него в претензии, если он обратится к Каупервуду. Лишь бы тот не подвел. Стакпол был высокого роста и весил около 120 килограммов. Он предстал перед Каупервудом в соломенной шляпе, коричневом полотняном костюме, Стоял конец июля, с веером из пальмового листа в одной руке и небольшим кожаным саквояжем, в котором лежали злополучные акции, в другой. Пот лил с него градом, и мысли были самые мрачные. Ему грозило банкротство, ужасающее банкротство. Если акции американской спички упадут ниже двухсот, придется закрывать свою банкирско-маклерскую контору. У него с Хайлом столько акций на руках что дефицит составит 20 миллионов долларов, а Хэнт, Шрайхард, Арнил и Мэрилл все вместе потеряют миллионов 6-8. Местные банки тоже, конечно, пострадают, но не очень сильно, так как, принимая в заклад американскую спичку по 150 долларов за акцию, они могут потерять только разницу между этой цифрой и той ценой, до которой акции упадут. Каупервуд не без иронии взглянул на входившего Стакпола. Он догадывался, что привело сюда этого джентльмена. Еще несколько дней назад в разговоре с Эдисоном он предсказал крушение американской спички. — Мистер Каупервуд, в этом саквояже у меня 15 тысяч акций американской спички, — начал Стэкпелл. — Стоимость их по номиналу — 1 миллион пятьсот тысяч долларов. По сегодняшнему курсу — 3 миллиона триста, Но настоящая их цена... 300 долларов за штуку, если не больше. Не знаю, насколько внимательно вы следили за развитием треста «Американская спичка». Нам принадлежат все патенты на новые усовершенствованные машины, значительно повышающие производительность труда. Более того, на этих днях мы заключаем договоры с Францией и с Италией на право пользования нашими машинами и технологическими процессами. За это они будут платить нам по миллиону долларов ежегодно. Мы ведем также переговоры с Австрией и с Англией. На очереди другие страны. Не сомневаюсь, что американский спичечный трест будет снабжать своими спичками весь мир, вне зависимости от того, останусь я во главе его или нет» но агитация за чеканку серебра застигла нас, что называется, в открытом море, и нам сейчас нелегко будет перебороть шторм. Вступая с кем-нибудь в деловые отношения, я всегда предпочитаю быть откровенным и хочу сказать вам на чистоту, как обстоит дело. Если нам удастся благополучно выбраться из этого переплета, вызванного агитацией за серебро, то можно поручиться, что к концу года наши акции будут стоить 300 долларов. «Так вот, я предлагаю их вам по сто пятьдесят при одном условии до декабря не выбрасывать их на рынок. Или же, если вы не можете взять на себя такого обязательства...» Тут стакпол замолчал и впился глазами в непроницаемое лицо Каупервуда. «Тогда, может быть, вы судите мне по 150 долларов за акцию сроком...» Самое малое на 30 дней из 10-15 или сколько найдете нужным процентов.